Когда Шарль только что начал ездить в Берто, молодая Бавари каждый раз осведомлялась о больном и в своей приходно-расходной книге отвела господину Руо прекрасную чистую страницу. Но, узнав, что у него есть дочь, понавела справки. Оказалось, что барышня Руо, воспитывавшаяся в монастыре у урсулинок, получила, что называется, образование. Училась танцам, географии, рисованию, умела вышивать. Играла на фортепьяно. Этого еще не д о с т а в а л о Вот почему, догадывалась она, он так расцветает, когда едет к ней. Вот зачем надевает он новый жилет и не боится испортить его под дождем. Ах, эта женщина, э т о женщина! и жена Шарля слепо возненавидела м Сначала вырывались у нее только намеки, но Шарль не понимал их. Потом она перешла к общим размышлениям на родственные темы. Шарль безмолвствовал, опасаясь бури. Наконец, отвела себе душу в брани н а п р я м и г Обвиняемый не знал, что ответить. Зачем это он все норовит завернуть в Берто, когда Роо давно здоров? Благо бы деньги платили, а с них еще ничего не получено. Ага, причина та, что там есть одна особа, светская девица, ученая, рукодельница. Так вот, чего ему нужно. Ему понадобились городские барышни. И начинала с и з н о в о Как... Это дочка Торо, городская барышня. Скажите, пожалуйста, да у них дед пастухом был, а двоюродный брат едва не попал за буйство под уголовщину. Не стоит, казалось бы, напускать на себя столько важности и выплывать по воскресеньям в церковь в шелковом платье. Не дать не взять графине. К тому же, если бы не прошлогодняя репа, бедняга едва ли справился бы с недоимками. Шарлю надоело это слушать, и он прекратил поездки в Берто. Элуиза заставила его присягнуть, положа руку на молитвенник, что он больше туда не поедет. Она рыдала и в бешенстве любви осыпала его несчетными поцелуями. Он покорился, но отвага его желаний бунтовала против его рабского поведения. И с каким-то наивным лицемерием он счел в душе, что запрет в и д и т с я дает ему право любить. К тому же вдова была суха, у нее были длинные зубы, и круглый год она носила черный платок, кончик которого свешивался между лопатками. Ее жесткий стан с плоскими бедрами был обтянут узким и слишком коротким платьем, которая открывала ее щиколотки с завязками широких башмаков, скрещенными на серых чулках. Мать Шарля навещала их время от времени и через несколько дней уже плясала под дудку своей невестки. Тогда вдвоем принимались они пилить его своими внушениями и отчитываниями. Ему не следует так много есть. К чему угощать каждого встречного в и н о м Какое упрямство не носить фуфайки! В начале весны случилось, что нотариус из Ингувиля, хранитель к а п и т а л о вдовы Дюбюк, в один прекрасный день, обещавший попутный ветер, пустился в дальнее плавание, увезя с собою все деньги, вверенные его п о п е ч е н и е Правда, у Элоизы, кроме доли в торговом судне, оцениваемой в 6 0 0 0 ь Был еще дом на улице Святого Франциска. Но из всего ее состояния, о котором так много трубили, еще ничего не оказывалось в хозяйственной наличности, если не считать кое-какой мебели до тряпок. Надо было н о б вывести все на чистую воду. Дом в Диепе был заложен и перезаложен. Долги подточили его до последней балки. Какие суммы хранились у нотариуса, один бог ведал, а доля в судне не превышала 1 0 0 0 к ь ю Итак, милая барынька изволила налгать. В ярости Бавари отец сломал о пол стул, укоряя жену за то, что она погубила сына, запрягла его на всю жизнь с клячей, у которой сбруя не стоит шкуры. Оба приехали в тост. Начались объяснения, сцены. Элоиза в слезах кинулась на шею мужу, умоляясь защитить ее от его родных. Шарль за нее заступился. Родители рассердились и уехали. Но удар был н а н е с ё н Неделю спустя, когда она развешивала белье на дворе, у нее пошла горлом кровь, а на другой день... Шарль в эту минуту, отвернувшись от н е ё задергивал оконную занавеску. Она вскрикнула «Ах, Боже мой!» и спустила вздох и лишилась сознания. Она была уже мертва. Какая неожиданность! Когда все было кончено на кладбище, Шарль вернулся домой. Он никого не застал внизу, поднялся в комнату жены увидел ее платье, висевшее у Алькова в ногах кровати, и, облокотясь о письменный стол, п р о с и д е л до вечера в грустном раздумии. Как-никак она все же его любила.